Глава 33. Неблагодарный человек. Я спросил Марвина Брида, знал ли он Эмили Хонекер, жену Феликса, мать Анжелы, Фрэнка и Ньюта, женщину, похороненную под чудовищным обелиском. «Знал ли я ее?» В его голосе зазвучали трагические нотки. «Знал ли я ее, мистер?» «Конечно же, знал. Я хорошо знал Эмили». Вместе учились в Илиумской средней школе. Были вице-председателями школьного комитета. Ее отец держал музыкальный магазин. Она умела играть на любом инструменте. А я так в нее втюрился, что забросил футбол, стал учиться играть на скрипке. Но тут приехал домой на весенние каникулы мой старший братец Эйза. Он учился в технологическом институте. И я оплошал, познакомил его со своей любимой девушкой. Марвин Брит щелкнул пальцами. Он ее и отбил. Вот так, сразу. Тут я расколошматил свою скрипку. Она была дорогая, 75 долларов. Прямо обмедную шишку на кровати. Пошел в цветочный магазин, купил там шикарную коробку. В такой посылают розы дюжинами. Положил туда разбитую скрипку и отослал ее с посыльным. Она была хорошенькая. Хорошенькая? Повторил он. Слушайте, мистер. Когда я увижу на том свете первого ангела, если только Богу угодно будет меня до этого допустить, так я рот разину не на красоту ангельскую, а только на крылышке за спиной, потому что красоту ангельскую я уже видал. Не было человека во всем Илиуме, который в нее не влюбился бы, кто явно, а кто тайно. Она за любого могла выйти, только бы захотела». Он сплюнул на пол. «Она возьми и выйди за этого голландца, сукина сына этого. Была невестой моего брата, а тут он явился, ублюдок этот. Отнял ее у брата, вот так». Марвин Брит снова щелкнул пальцами. «Наверное, это измена родине и неблагодарность, и вообще отсталость и серость называть покойника, да еще такого знаменитого человека, как Феликс Хонекер сукиным сыном. Знаю, все знаю». Считалось, что он такой безобидный, такой мягкий, мечтательный, никогда мухи не обидит, и плевать ему на деньги, на власть, на шикарную одежду, на автомобили и всякое такое. Знаю, как он отличался от всех нас, был лучше нас, такой невинный агнец, чуть ли не Иисус Христос, разве что не Сын Божий. Доводить до конца свою мысль Марвин Брит не собирался, но я попросил его договорить. «Как же так?» — сказал он. «Как же так?» Он отошел к окну, выходившему на кладбищенские ворота. «Как же так?» — пробормотал он, глядя на ворота, на снежную слякоть и на хоникеровский обелиск, смутно видневшийся вдалеке. «Но как же так?» — сказал он. «Как же можно считать невинным агнцем человека, который помог создать атомную бомбу? И как можно называть добрым человека, который пальцем не пошевельнул, когда...» Самая милая, самая красивая женщина на свете умирала от недостатка любви, от бесчувственного отношения. Он весь передернулся. Иногда, я думаю, уж не родился ли он мертвецом. Никогда не встречал человека, который настолько не интересовался бы жизнью. Иногда, мне кажется, вот в чем вся наша беда. Слишком много людей занимает высокие места, а сами трупы трупами».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 Машина остановилась. Фрэнк сел в нее, и больше никто в Илиуме в глаза его не видал. Я слышал, его полиция ищет. Да это случайно, недоразумение. Какой же Фрэнк преступник? У него на это духу не хватит. Он только одно и умел делать модели всякие. И на одной работе только и держался, у Джека в лавке уголок любителя. Он там и продавал всякие игрушечные модели, и сам их делал,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 Очень шел в гору, мог бы стать большим ученым. А тут сбросили бомбу на Хиросиму, и мальчик сбежал, напился, пришел ко мне, говорит, «Хочу работать резчиком по камню». «Он у вас работает?» «Нет, он скульптор в Риме». «Если бы вам дать хорошую цену, — сказал водитель, — вы бы продали этот памятник?» «Возможно, но цена-то ему немалая». «А где тут надо высечь имя?» — спросил водитель. «Да тут имя уже есть, на подножии», — сказал Брит. Но мы не видели надписи, она была закрыта венками, сложенными у подножия статуи. «Значит, заказ так и не востребовали?» — спросил я. «За него даже и не заплатили». Рассказывают так. «Этот немец, иммигрант, ехал с женой на запад, а она тут, в Илиуме умерла от оспы. Он заказал этого ангела для надгробия жене и показал моему прадеду деньги, обещал хорошо заплатить. А потом его ограбили. Вытащили у него все до последнего цента.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 «Ошибаетесь», — сказал я, когда исчезло видение. «А вы знаете людей с такой фамилией?» «Да». Там была высечена моя фамилия. Глава 35. Уголок любителя. По дороге в гостиницу я увидел мастерскую Джека «Уголок любителя», где раньше работал Фрэнклин Хоникер.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 Глава 36. Мяу. Во время своей поездки в Илиум и за Илиум, она заняла примерно две недели, включая Рождество, я разрешил неимущему поэту по имени Шерман Крепс бесплатно пожить в моей нью-йоркской квартире. Моя вторая жена бросила меня из-за того, что с таким пессимистом, как я, оптимистке жить невозможно. Крепс был бородатый малый, белобрысый Иисусик с глазами паниэля. Я с ним близко знаком не был. Встретились мы на коктейле у знакомых, и он представился как председатель Национального комитета поэтов и художников в защиту немедленной ядерной войны. Он попросил убежища, не обязательно бомбу-убежища, и я случайно смог ему помочь. Когда я вернулся в свою квартиру, все еще взволнованный странным предзнаменованием невостребованного мраморного ангела в Илюме, Я увидел, что в моей квартире эти нигилисты устроили форменный дебош. Крепс выехал, но перед уходом он наговорил по телефону на 300 долларов, прожег в пяти местах мой диван, убил мою кошку, загубил мое любимое деревце и сорвал дверцу с аптечки. На желтом линолеуме моей кухни он написал чем-то, что оказалось экскрементами, такой стишок. «Кухня, что надо, но душа не рада»,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 то он служил рангрангом. А рангранг, -ранг, по учению Баканона, это человек, который отваживает других людей от определенного образа мыслей тем, что примером своей собственной рангранговой жизни доводит этот образ мыслей до абсурда. Быть может, я уже отчасти склонен считать, что в предзнаменовании мраморного ангела не стоит искать смысла, и склонен сделать вывод, что вообще все на свете бессмыслится.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 Глава 37. Наш современник, генерал-майор. И вдруг в один прекрасный день, в воскресенье, я узнал, где находился беглец от правосудия, создатель моделей, великий вседержитель и вильзевул Жуков в банке, словом, узнал, где найти Фрэнклина Хоникера. Он был жив. Узнал я это из специального приложения к Нью-Йорк Санди Таймс.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 Звали ее, как говорилось на обложке, Мона Эймонс Монзано. Она была приемной дочерью диктатора острова Сан-Лоренцо. Я открыл проспект, надеясь найти еще фотографии изумительной Мадонны Полукровки. Вместо них я нашел портрет диктатора острова, Мигеля Папы Монзано, гориллы лет под 80. Рядом с портретом Папы красовалась фотография узкоплечива Астролицева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 Подпись под этим малопривлекательным юнцом говорила, что это генерал-майор Фрэнклин Хонекер, министр науки и прогресса Республики Сан-Лоренцо. Ему было 26 лет. Глава 38. Акулья столица мира. Как я узнал из проспекта, приложенного к Нью-Йоркской «Санди Таймс», Остров сан лоренсо имел 50 миль в длину и 20 в ширину. Население составляло 450 тысяч душ, беззаветно преданных идеалам свободного мира. Наивысшей точкой острова была вершина горы Маккейп, 11 тысяч футов над уровнем моря. Столица острова, город Боливар, являлась сугубо современным городом, расположенным у гавани могущий вместить весь флот Соединенных Штатов. Главный экспорт — сахар, кофе, бананы, индиго и кустарные изделия. А спортсмены-рыболовы признали Сан-Лоренцо первой в мире столицей по промыслу акул. Я не мог понять, каким образом Фрэнклин Хоникер, не окончивший даже средней школы, получил такое шикарное место. Но мое недоумение отчасти рассеялось, когда я прочел очерк о Сан-Лоренцо, подписанный Папой Манзану. Папа писал, что Фрэнк является архитектором, создавшим генеральный план Сан-Лоренцо, включающий новые дороги, сельскую электрификацию, очистительные сооружения, отели, госпитали, клиники, железные дороги, словом, все строительство. И хотя очерк был краток и явно подредактирован, папа пять раз назвал Фрэнка сыном кровью от крови, доктора Феликса Хоникера. Эта фраза отдавала каким-то людоедством. Видно, папа хотел сказать, что Фрэнк ⁇ плоть от плоти старого колдуна. Глава 39. Фата Маргана. Немного света пролил еще один очерк в проспекте, очень цветистый очерк под названием что дал сан лоренсо одному американцу. Написан он был, несомненно, подставным лицом, но автором значился генерал-майор Фрэнк Хонекер. В этом очерке Фрэнк рассказывал, как он очутился один на полузатонувшей 70-футовой яхте в Карибском море. Как он там очутился и почему оказался в одиночестве, он не объяснил. Он намекнул, однако, что пунктом отправления была Куба.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 Может быть это была Фата Маргана, жестокий обман, Мираж. Я тут же посмотрел в словаре Фата Маргана и узнал, что так действительно называется Мираж по имени Маргана или Фей, волшебницы, жившей на дне озера. Она прославилась тем, что появлялась в Мессинском проливе между Калабрией и Сицилией. Короче говоря, Фата Маргана глупый вымысел поэтов. А то, что Фрэнк увидел со своего тонущего суденышка, была вовсе не жестокая Фата Моргана, а вершина горы Маккейп. И ласковые волны вынесли яхту Фрэнка на каменистый берег сан лоренсо словно сам Всевышний направил его туда. Фрэнк ступил на берег твердой стопой и спросил, где он находится. В очерке даже не упоминалось, что у этого сукина сына был с собой в карманном термосе осколок льда девять. Беспаспортного Френка посадили в тюрьму города Боливара. Там его посетил папа Манзано, который пожелал узнать, некровный ли родственник Фрэнк бессмертного доктора Феликса Хоникера. Я подтвердил, что я его сын, говорилось в очерке. И с этой минуты все пути на сан лоренсо были для меня открыты. Глава сороковая. «Обитель надежды и милосердия». Случилось так, должно было так случиться, как сказал бы Баканон, что один журнал заказал мне очерк о сан лоренсу Но очерк касался не папы Манзано и не Френка. Я должен был написать о докторе Джулиане касле американском сахарозаводчике-миллионере, который в сорок лет, последовав примеру доктора Альберта Швейцера,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 И хотя я еще не понимал, что какие-то ласковые волны уже влекут меня к берегу Сан-Лоренцо, я чувствовал, что меня влечет любовь. Я представлял себе любовь с Моной Эймос Монзано, и этот мираж, эта Фата Маргана, стала страшной силой в моей бессмысленной жизни. Я вообразил, что она сможет дать мне гораздо больше счастья, чем до сих пор удавалось другим женщинам.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 но титул посла получил впервые. До сих пор, рассказал он, они с женой служили в Боливии, Чили, Японии, Франции, Югославии, Египте, Южноафриканской республике, Ливии и Пакистане. Это была влюбленная пара. Они непрестанно развлекали друг друга, обмениваясь маленькими дарами. Видом, на который стоило взглянуть из окна самолета, занятными или поучительными строками из прочитанного, случайными воспоминаниями из прошлого. Они были, как мне кажется, безукоризненным образцом того, что Баканон называет «дюпрас», что значит «карас из двух человек». Настоящий дюпрас, учит нас Баканон, никто не может нарушить, даже дети, родившиеся от такого союза. Поэтому я исключаю Минтонов из моего личного караса, из караса френка, караса Ньютона, караса Анджелы